Ресурс отношения. Упражнение первое на подхвate. В этом упражнении я предлагаю вам подумать, в чем вы с партнером усиливаете друг друга. Что партнер делать не любит, а вам не трудно, и поэтому вы делаете это чаще и не особо по этому поводу переживаете. В каких ситуациях он чувствует себя неуютно, а вы уверенно, и поэтому с легкостью берете в них управление на себя. И наоборот. Какие ваши слабые места партнер компенсирует своей силой. Вот, например, что может получиться. Я ненавижу общаться с чиновниками, а партнеру от этого не жарко, не холодно, поэтому он всегда берет общение с госструктурами на себя. Я обожаю покупать подарки, тщательно их выбирать, красиво упаковывать, а партнер нет, и поэтому подобным в нашей паре с удовольствием занимаюсь я, в том числе готовлю подарки для его мамы и сестры, которые он потом вручает. Я не люблю играть с ребенком в машинке, а читать книжки с ним люблю. Партнер же наоборот. Поэтому с книжками ребенок топает ко мне, а с машинками я отправляю его к папе. Партнер не любит мыть посуду, а мне совершенно не сложно. Плюс я экономнее расходы моющего средства, так что двойная польза получается. И так далее. Смысл этого упражнения? Увидеть, как тонко работает в паре механизм естественного баланса усилий. Спасибо, что ты делаешь это. А я в благодарность легко подменю тебя вот здесь. Чем больше мы замечаем и ценим взаимные усилия по облегчению беды друг друга, тем комфортнее и проще нам в отношениях. Упражнение два. Мой партнер крутой. Упражнение, которое поможет вспомнить, почему вы когда-то влюбились в своего партнера и что перестали замечать со временем, начав воспринимать как должное и рядовое. Дальше я зачитаю список из пятидесяти восьми качеств. Пометьте те, которыми обладает ваш партнер. Возможно, именно они восхищают вас в нем особенно сильно. Или именно они когда-то вас в нем привлекли. Выбирайте тщательно, вдумчиво, не ради галочки, и попробуйте вспомнить и записать на каждое выбранное вами качество как минимум по одному примеру, а лучше два-три из вашей истории отношений, когда оно проявилось. особенно ярко. Что это был за случай, событие, поступок или решение? Итак, мой партнер умеет слушать и слышать, рисковый, безбашенный, коммуникабельный, способен с кем угодно найти общий язык, нежный, умеет мыслить конструктивно, четко, системно, амбициозный, ему нравится строить карьеру. Стрессоустойчивый, уверенный в себе, прекрасный родитель детям, самодостаточный, твердо стоит на ногах, смелый, всегда защищает то, что для него важно, легкий на подъем, заботливый, дружелюбный, приветливый, компетентный, эксперт в своей области, внимательный к другим, креативный. умеет мыслить нестандартно, творчески, решительный, не любит тянуть кота за хвост, преданный, верный, целеустремленный, если не получается, не сдается, а пробует по-другому, обаятельный, харизматичный, добросовестный, если берется что-то делать, то делает это хорошо, пунктуальный, искренний, никогда не держит камня за пазухой. Энергичный, может горы свернуть. Собранный, четкий, дисциплинированный. Умеет прощать, не припоминает обиды. Изобретательный, у него золотые руки. Умеет видеть и создавать красоту. Не прекращает расти и развиваться, постоянно чему-то учится. Оптимистичный, старается во всем найти хорошее. Спонтанный, сегодня здесь, завтра там. справедливый, терпеливый, знает и умеет отстаивать свои права, влиятельный, обладает высоким статусом, открытый к экспериментам, набожный, верующий, надежный, ответственный, сказал, сделал, никогда не посуют перед трудностями, благодарный, умеет замечать и ценить хорошее. Обладает хорошим чувством стиля. Прогрессивный человек будущего. Аккуратный, честный, целостный, привлекательный внешне. Обладая стратегическим мышлением, умеет думать на перспективу. Волевой, страстный, мудрый, трудолюбивый, имеет отличное чувство юмора. обладает прекрасными организаторскими способностями, вежливый, тактичный, интеллигентный, может убедить кого угодно в чем угодно и что угодно, кому угодно продать, чувствительный, обладает тонкой душевной организацией, щедрый. Как вы себя чувствуете после выполнения упражнения? Изменилось ли что-нибудь в вашем отношении к партнеру? Захотелось подойти к нему, обнять и сказать, как хорошо, что ты у меня есть. Если да, обязательно сделайте это. Смысл данного упражнения в том, чтобы вспомнить, что вы цените в партнере и снова в него влюбиться, как в тот день, когда вы впервые поняли, что вам по пути. Упражнение третье. Тридцать три вопроса. Матрица решения проблем в отношениях. Основа этого упражнения – составленная мной матрица решения проблем в отношениях. В ней вы найдете вопросы, через которые, как через сито, можно пропускать проблемные ситуации в паре, чтобы извлекать из них пользу и направлять конфликт в конструктивное русло. Я зачитаю вопрос из матрицы подряд, а в виде таблицы вы найдете ее в PDF-приложении к аудиокниге. Вполне вероятно, что вам удастся не только обнаружить истинную причину конфликта, но и найти способы экологично его разрешить. Итак, сформулируйте для себя проблему, из-за которой вы с партнером ссоритесь. Например, меня бесит, что родственники мужа вмешиваются в наши дела, и пропустите ее через следующие вопросы. Важный нюанс: вопросы вы задаете себе, а не партнеру, если это не оговорено отдельно. Итак, поехали. С чего или когда все началось? В чем вижу причину конфликта я? В чем видит причину конфликта партнер? Здесь надо спросить у него. Какая моя потребность в этой ситуации ущемляется либо ею пренебрегают? Я могу удовлетворить эту потребность другим образом? С помощью кого или чего? Каков контекст ситуации? Что сейчас еще происходит вокруг важного, глобального или ресурсозатратного? Как выглядит решение проблемы, которое меня устроит? Как выглядит решение проблемы, которое устроит партнера? Здесь опять нужно спросить у него. К чему все придет, если проблему не решать и оставить все как есть? Можно ли уладить проблему с помощью денег? Кого я могу привлечь к решению проблемы, с кем обсудить, посоветоваться? Будет ли эта проблема важна через месяц, а через год? Что в этой проблеме не изменить нельзя, что невозможно контролировать в принципе? Что я реально могу изменить, на что могу влиять? С кем у меня уже были похожие проблемы в прошлом? Как я их тогда решила? Что я чувствую в этой ситуации? Здесь необходимо назвать испытываемое чувство и выделить какую-то ключевую эмоцию. Что я буду чувствовать, когда проблема решится? Очень четко вы прям хорошо так на уровне тела представьте это состояние. Как откликается на эту проблему мое тело? Что с ним происходит? Чего я на самом деле боюсь в этой ситуации? Каков мой истинный страх? Худший вариант развития событий. План Б в этом случае. Что меня больше всего огорчает в этой ситуации? Чему в этом конфликте придается чрезмерное значение? И кем? Куда сливается львиная доля энергии? Как данная проблема на меня влияет? Что во мне меняет? С чем больше нельзя медлить? Между чем и чем каждому из нас в этой ситуации приходится выбирать? Что потеряет партнер, если сделает так, как хочу я? Какую метафору можно придумать к этой проблеме? На что она похожа? Что можно выбрать вместо борьбы и противостояния? Как я могу позаботиться о себе в этой ситуации? А прямо сейчас? И с какой роли я решаю этот вопрос? Могу ли я ее изменить и выбрать другую? Чего я сейчас жду от партнера? Эти ожидания адекватны обстоятельствам, в которых мы сейчас находимся? Сколько я могу дать себе времени для решения этой проблемы? По каким признакам я пойму, что проблема решена и конфликт исчерпан? Смысл этого упражнения в том, чтобы проанализировать проблему со всех сторон и, возможно, найти решение конфликта, которое устроит обе стороны. Искренне вам этого желаю.